Глава вторая. Прошло две недели. Нелли выздоравливала. Горячки с ней не было, но была она сильно больна. Она встала с постели уже в конце апреля в светлый ясный день. Была страстная неделя. Бедное создание. Я не могу продолжать рассказа в прежнем порядке. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с такой тяжелой Пронзительной тоской вспоминается мне эта бледная, худенькая личика. Эти пронзительные, долгие взгляды ее черных глаз, когда бывало мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня со своей постели. Смотрит. Долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у ней на уме. Но видя, что я не угадываю, и все в прежнем недоумении, тихо и как будто про себя улыбнется и вдруг ласково протянет мне свою горячую ручку с худенькими, высохшими пальчиками. Теперь все прошло, уже все известно, а до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного маленького сердца. Я чувствую, что я отвлекусь от рассказа, но в эту минуту мне хочется думать об одной только Нелли. Странно. Теперь, когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, теперь, иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня неприметная и скоро забываемая, вдруг, приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное и объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять. Первые четыре дня ее болезни мы, я и доктор ужасно за нее боялись. Но на пятый день доктор отвел меня в сторону и сказал мне, что бояться нечего, и она непременно выздоровеет. Это был тот самый доктор, давно знакомый мне старый холостяк, добряка-чудак, которого я призывал еще в первую болезнь Нелли, и который так поразил ее своим Станиславом на шее, чрезвычайных размеров. «Стало быть, совсем нечего бояться?» — сказал я, обрадовавшись. — Да, она теперь выздоровеет, но потом она весьма скоро умрет. — Как умрет? — Да почему же, — вскричал я, ошеломленный таким приговором. — Да, она непременно весьма скоро умрет. У пациентки органический порог в сердце, и при малейших неблагоприятных обстоятельствах она сляжет снова. Может быть, снова выздоровеет, но потом опять сляжет, снова... И наконец умрёт. И неужели ж нельзя никак спасти её? Нет, этого быть не может, но это должно быть. И однако при удалении неблагоприятных обстоятельств, при спокойной и тихой жизни, когда будет более удовольствий, пациентка ещё может быть отделена от смерти, и даже бывают случаи неожиданные Ненормальные и странные. Одним словом, пациентка даже может быть спасена при совокуплении многих благоприятных обстоятельств, но радикально спасена никогда. Но, боже мой, что же теперь делать? Следовать советам, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я заметил, что эта девица капризна, неровного характера и даже насмешлива. Она очень не любит исправно принимать порошки, и вот сейчас решительно отказалась. Да, доктор, она действительно странная, но я все приписываю болезненному раздражению. Вчера она была очень послушна. Сегодня же, когда я ей подносил лекарство, она пихнула ложку, как будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотел развести новый порошок, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее об пол, а потом залилась слезами. Только кажется, не от того, что ее заставляли принимать порошки». — прибавил я, подумав. — Ирритация. Прежние большие несчастья. Я подробно и откровенно рассказал доктору многое из истории Нелли, и рассказ мой очень поразил его. Все это в связи. И вот от этого и болезнь. Пока место единственное средство — принимать порошки. И она должна принять порошок. Я пойду и еще раз постараюсь внушить ей ее обязанность слушаться медицинских советов и... То есть, говоря вообще, принимать порошки. Мы оба вышли из кухни, в которой происходило наше свидание, и доктор снова приблизился к постели больной. Но Нелли, кажется, нас не слышала. По крайней мере, она приподняла голову с подушек и, обратив в нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я заметил это в щель полуотворенной двери. Когда же мы пошли к ней, плутовка юркнула вновь под одеяло, и поглядывала на нас с насмешливой улыбкой. Бедняжка очень похудела в эти четыре дня болезни. Глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно, но стараясь как можно смягчить свой голос, ласковым и нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а, следовательно, и обязанность каждого больного — принимать их. Нелли приподняла было голову, но вдруг, по-видимому, совершенно нечаянным движением руки задела ложку, и все лекарство пролилось опять на пол. Я уверен, она это сделала нарочно. — Это очень неприятная неосторожность, — спокойно сказал старичок, и я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но... Можно все исправить и еще раз развести порошок. Нелли засмеялась ему прямо в глаза. Доктор методически покачал головою. — Это очень нехорошо, — сказал он, разводя новый порошок. — Очень, очень непохвально. — Не сердитесь на меня, — отвечала Нелли, тщетно стараясь не засмеяться снова. — Я непременно приму. — А любите вы меня? «Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить. Очень. Очень. А теперь не любите?» «И теперь люблю. А поцелуйте меня, если я захочу вас поцеловать?» «Да, если вы будете того заслуживать». Тут Нелли опять не могла вытерпеть и снова засмеялась. «У пациентки веселый характер, но теперь это нервы и каприз», прошептал мне доктор с самым серьезным видом. «Ну хорошо!» «Я выпью порошок!» — вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли. «Но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замуж?» Вероятно, выдумка этой новой шалости очень ей понравилась. Глаза ее так и горели, а губки так и подрагивали смехом в ожидании ответа несколько изумленного доктора. «Ну да», — отвечал он, улыбаясь невольно этому новому капризу. «Ну да, если вы будете добрая и благовоспитанная девица». «Будете послушны и будете принимать порошки!» — подхватила Нелли. «Ого! Ну да, принимать порошки!» «Добрая девица!» — шепнула он мне снова. «В ней много... Э, много доброго и умного. Но однако ж замуж... Какой странный каприз!» И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже и не схитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному старичку. Нелли громко засмеялась, но не прежним простодушным веселым смехом. В лице ее промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она как будто избегала моего взгляда. Смотрела на одного доктора и с насмешкой, сквозь которую проглядывала, однако же, беспокойство, ждала. «Что-то будет теперь делать смешной старичок». — О, вы опять! Какое несчастье! Но можно еще развести порошок, — проговорил старичок, отирая платком лицо и манишку. Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бронить, упрекать, и, может быть, ей бессознательно того только и хотелось в эту минуту, чтобы иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают не у одних больных и не у одной Нелли. Как часто бывало, я ходил взад и вперед по комнате с бессознательным желанием, чтобы поскорее меня кто-нибудь обидел или сказал слово, которое бы можно было принять за обиду и поскорее сорвать на чем-нибудь сердце. Женщины же, срывая таким образом сердце, начинают плакать самыми искренними слезами, а самые чувствительные из них даже доходят до истерики. Дело очень простое и самое житейское, и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвестная печаль в сердце, которую хотелось бы, да нельзя никому высказать. Но вдруг пораженная ангельской добротою обиженного ею старичка и терпением, с которым он снова разводил ей третий порошок, не сказав ей ни одного слова упрека, Нелли вдруг притихла. Насмешка слетела с её губок, краска ударила ей в лицо, глаза повлажнели, она мельком взглянула на меня и тотчас же отворотилась. Доктор поднёс ей лекарство. Она смирно и робко выпила его, схватив красную пухлую руку старика и медленно поглядела ему в глаза. — Вы сердитесь, что я злая? Сказала была она, но не докончила. Юркнула под одеяло, накрылась с головой и громко, истерически зарыдала. «О, дитя мое! Не плачьте! Это ничего, это нервы! Выпейте воды!» Но Нелли не слушала. «Утешьтесь! Не расстраивайте себя!» — продолжал он, чуть сам них хныча над нею. «Потому что был очень чувствительный человек. Я вас прощаю и замуж возьму. Если вы...» «При хорошем поведении честной девицы будете принимать порошки?» — послышалось из-под одеяла с тоненьким, как колокольчик, нервическим смехом, прерываемым рыданиями, очень незнакомым смехом. «Доброе, признательное дитя», — сказал доктор, торжественное и чуть не со слезами на глазах. «Бедная девица». И с этих пор между ним и Нелли началась какая-то странная... Удивительная симпатия. Со мной же, напротив, Нелли становилась все угрюмее, нервичнее и раздражительнее. Я не знал, чему это приписать, и дивился на нее, тем более, что эта перемена произошла в ней как-то вдруг. В первые дни болезни она была со мной чрезвычайно нежна и ласкова. Казалось, не могла наглядеться на меня, не отпускала от себя, схватывала мою руку, своею горячую рукой, и садила меня возле себя. И если замечала, что я угрюм и встревожен, старалась развеселить меня шутила, играла со мной и улыбалась мне, видимо, подавляя свои собственные страдания. Она не хотела, чтобы я работал по ночам или сидел, сторожил ее и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замечал неозабоченный вид. Она начинала расспрашивать и выпытывать от меня, почему я печалюсь, что у меня на уме. Но странно, когда доходила до Наташи, она тотчас же умолкала или начинала заговаривать о другом. Она как будто избегала говорить о Наташе, и это поразило меня. Когда я приходила она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрела уныло и как-то странно, как будто с упреком провожала меня глазами. На четвертый день ее болезни я весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташе. Нам было тогда о чем поговорить. Уходя же из дому, я сказал моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и сам рассчитывал. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я был спокоен насчет Нелли. Она оставалась не одна, с ней сидела Александра семёновна узнавшая от маслобоева, зашедшего ко мне на минутку, что Нелли больна, и я в больших хлопотах, и один одинехонек. Боже мой, как захлопотала добренькая Александра семёновна Так, стало быть, он и обедать к нам теперь не придет! Ах, боже мой! И один-то он, бедный, один! Но так покажем же мы теперь ему наше радушие! Вот случай выдался! — Так и не надо его упускать. Тотчас же она явилась у нас, привезя с собой на извозчике целый узел. Объявив с первого слова, что теперь и не уйдет от меня, и приехала, чтобы помогать мне в хлопотах, она развязала узел. В нем были сиропы, варенье для больной, цыплята и курица. В случае, если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины. Киевские сухие варенья, на случай, если доктор позволит. Наконец, бельё, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, компрессы. Точно на целый лазарет. «Всё-то у нас есть», — говорила она мне, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, как будто куда-то торопясь. «Ну, а вот вы живёте по-холостому». «У вас ведь этого всего мало, так уж позвольте мне». Э, ну, и Филипп Филиппович так приказал. «Ну что же теперь? поскорее поскорее Что же теперь надо делать? Что она, в памяти?» «Ах, так ей нехорошо лежать. Надо поправить подушку, чтобы ниже лежала голова. Да знаете ли, э, не лучше ли кожаную подушку? от Откожанной-то холодит. Хах, какая я дура! И на ум не пришло привесть». Я поеду за ней. Не нужно ли огонь развести? Я свою старуху вам пришлю. У меня есть знакомая старуха. У вас ведь никого нет из женской прислуги? Ну что ж теперь делать? Это что? Трава. Доктор прописал. Верно, для грудного чаю? Сейчас пойду разведу огонь. Но я ее успокоила она очень удивилась и даже опечалилась, что делать-то, оказывается, вовсе не так много. Это, впрочем, не обескуражило ее совершенно. Она тотчас же подружилась с Нелли...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 и ходить за тобой. Да что ж, за что же? Ведь я и ничего такого не сделала. Добрые люди не ждут, чтобы им прежде делали, Нелли. Они и без этого любят помогать тем, кто нуждается. Полно, Нелли. На свете очень много добрых людей. Только твоя-то беда, что ты их не встречала и не встретила, когда было надо. Нелли замолчала. Я отошел от нее. Но четверть часа спустя она сама подозвала меня к себе слабым голосом, попросила было пить, и вдруг крепко обняла меня, припала к моей груди и долго не выпускала меня из своих рук. На другой день, когда приехала Александра Семёновна, она встретила ее с радостной улыбкой, но как будто все еще стыдясь ее от чего-то.